Слова Паулиты звучали с суровым укором. Синьора Магдалена сидела, не поднимая головы. Ее терзали укоры совести. «Но я решила вмешаться в чужие дела», — продолжала Паулита. «Пришла без ведома, сеньориты к вашей милости и все выложила, как есть. Я больше не в силах смотреть на слезы бедняжки, ведь у вас, ваша милость, тоже небось сердце кровью исходит. Пусть она поскорее возвращается домой. Я приму ее с распростертыми объятиями. Что вы, сеньор? Да как ей сюда вернуться? Ведь она покинула дом, потому что мать прокляла ее. Да и какая я заступница за холию. Я ничего не значу. Да и выйдет, будто она придет сюда за прощением, как за милостыней, хотя ни в чем не виновата и ничем не заслужила такой несправедливости. Синьора Магдалена почувствовала себя пристышенной. «Да я и не знаю, согласна ли она к вам вернуться. У каждого есть ведь свое достоинство. Что, если завтра повторится вся сызного?» «Так как же, по-вашему, мне следует поступить?» произнесла синьора Магдалена, чувствуя себя окончательно уничтоженной. «Думаю, лучше всего рассказать ей весь наш разговор с вами. Если она примет это спокойно, я пошлю к вашей милости, моего мужа, и вы сами придете за хулией. Вот как, мне кажется, лучше всего сделать. Где вы живете? Я пришлю мужа. Он вас проводит. Я живу близехонько от главной площади. Дайте, ваша милость, мне какую-нибудь вещицу, «По ней вы узнаете моего мужа». «Вот возьмите», — сказала сеньора Магдалена, снимая с пальца драгоценный перстень. «Нет, перстень не годится. И равен час он потеряется, а ваша милость подумает, что я взяла его себе». «На хуле знает этот перстень? Он послужит ей доказательством, что вы говорили со мной». А этого вовсе не требуется. Хули достаточно хорошо меня знает, чтобы не сомневаться во мне. Дайте ваш носовой платок. Вот он, ответила сеньора Магдалена, но будьте добры, примите от меня в подарок этот перстень, за те одолжения, которые вы оказали Хулии. Какие одолжения? Вы пригласили ее к себе, она живет у вас. Ах вот она что. Нет, нет, оставьте перстень у себя. Раньше у меня и в самом деле был постоялый двор. Но один благородный человек, попавший сейчас в беду, обеспечил мою жизнь. Я вышла замуж и больше не держу постояльцев. Бог да хранит вашу милость. По натуре своей синьора Магдалена была доброй, но она не умела обращаться с простыми честными людьми, Вот почему она в тот вечер потерпела жестокое поражение в разговоре с Паулитой. Гостя поднялась и направилась к двери. «Ах, простите, как вас зовут?» — спохватилась наконец сеньора Магдалена. «Меня зовут Паулита, а замужем я за москитом». «Москит — это его имя?» «Нет, сеньора», — рассмеялась Паулита. «Его так прозвали...» за маленький рост. Услышав, что мужа Паулиты зовут не по имени, а по кличке, сеньора Магдалена не скрыла своего неприятного удивления, позабыв при этом, что ее собственного мужа прозвали на Эспаньоле Медведь Толстосум. От Паулиты не укрылась пренебрежительная усмешка на лице Магдалены, и она сказала, «Знаете, Ваша милость, Мой покровитель однажды рассказал мне, что даже у королей бывает прозвище. Так отчего же беднякам от них отказываться?» Сеньора Магдалена прикусила язык и поспешила оправдаться. «Нет, нет, я ведь ничего не говорю». «Это верно. Прощайте, Ваша милость, храни Вас Бог». С этими словами Паулита вышла на улицу, где ее поджидал москит сидя на корточках против дома. «Ну как?» — спросил он. «Все устроилось как нельзя лучше».